Было это очень давно. Я жила с бабушкой. История истинная правда. Жили мы в хрущевке рядом с центром города. Старенькая моя бабуля имела неосторожность запнуться и сломать шейку бедра. А как известно, для пожилых людей это смертельно, так как данные кости в почетном возрасте не заживают. Мне на тот момент было 16 лет. Конец 11 класса. Мальчики... Гулянки на уме, ну и экзамены, конечно же. За бабушкой нужен был особый уход. Но ни мои старшие братья и сестры, ни я по тем или иным причинам не могли этого предоставить в полной мере. До сих пор себя виню за все. Со временем у бабушки начались ухудшения. Это очень страшно и неприятно, поэтому я не буду описывать здесь все симптомы, уж извините, неэтично выходит. И когда пришел врач, он сообщил, что осталось нам максимум неделя. Бабушка была в сознании, но то ли хотела умереть, то ли чувствовала скорую смерть, то ли просто от боли иногда отключалась и начинала бредить. То кот какой-то подойдет, то из форточки ей подует, то сахар рассыпался на столе, говорила она мне. Я возвращалась домой около 8 часов. У входной двери, достав ключи, Немного помявшись перед тем, как заходить в квартиру, я прислушалась. За тонкой дверью я четко услышала голос бабушки и смех маленькой девочки. Я удивилась и даже напугалась. Может, брат приехал с племянницей, но почему не предупредили? Зайдя в квартиру, я услышала, как хлопнуло окно, и бабушка с кем-то попрощалась. Я потеряла дар речи. В комнате пахло, как на весеннем лугу, свежей травой, цветами и чем-то приторно-сладким. Но в комнате, кроме меня и бабушки, больше никого не было. «Кем-то разговаривала?» — спросила я. «Ко мне приходил ангелок, вылитая ты в пять лет, в таком же платьишке с рюшечками и с розовой ленточкой в косичке», — ответила она вполне осознанно. «Мама умерла, когда мне было пять лет». И хорошо помню, что на похоронах мамы я была одета в такое же платье и заплетала меня бабушка с розовой лентой. Мы долго говорили о чем-то, вспоминали, даже смеялись. Бабушка хорошо покушала и вообще казалось, будто вот-вот она встанет и мы пойдем гулять во двор, как прежде. Но тут бабушка сказала, что эта девочка пришла за ней и не может больше ждать. И попросила принести ей попить. Я вышла на кухню, когда вернулась, я увидела в замерзших бабушкиных глазах отражение девочки с розовой лентой. Последний вздох. На часах без пяти двенадцать. По щекам слезы. Не было страха, осталась только печаль. Дорогие мои, берегите близких». Расскажу вам историю про свою подругу, у которой есть очень необычные и не поддающиеся логическому объяснению способности. Есть же там йоги, гипнотизеры, заклинатели змей. Вот и она в своем роде заклинатель, только не змей. Далее веду рассказ от ее лица. Началось все в конце 2011 года. Я недавно закончила вуз в и по настоянию родителей устроилась на работу в государственное учреждение с очень хорошими перспективами дальнейшего карьерного роста, но очень маленькой зарплатой. По меркам 2011 года на руки я получала 6000 рублей. Обеспечивали меня полностью родители, я же сосредоточилась на личностном и профессиональном развитии. Тем не менее, зарплата всегда была для меня радостью, как и для любого нормального человека, хоть и маленькая, но своя. Был канун Нового года, две недели до праздника. Я только что получила аванс с учетом новогодней премии, ехала домой в переполненном автобусе с суммой аж 4000 в кошельке. Счастье мое продлилось недолго, так как, выйдя из автобуса, я обнаружила, что сумка расстегнута, а кошелек просто исчез поняла, что кто-то воспользовался давкой в автобусе и моей рассеянностью и просто вытащил кошелек, а я и не заметила. Дома слезы, сопли, утешение родителей, с голода не умрешь, кошелек новый купим, карточки восстановим. Все злые люди будут наказаны и все в таком духе, но такие неприятные вещи медленно забываются и воспоминания о них, надолго оставляет неприятный осадок. Спустя пару дней, понурая, еду утром на работу. Автобуса не дождалась и влезла в маршрутку. Подошла к водителю, сую ему 50 рублей, а он как зыркнет на меня через зеркало, как схватит за руку и начал чего-то бурчать, не выпуская. Подержал руку, побубнил еще, потом крепко кулачок мой сжал и отпустил. Ну, я бегом в другой конец маршрутки думаю псих какой-то а вечером возвращалась домой на автобусе и меня первый раз проигнорировал кондуктор вообще с тех пор в автобусах трамваях троллейбусах кроме маршруток кондуктор меня просто в упор не замечают если захожу в автобус одна то смотрит в другую сторону и не подходит если с другими людьми то со всех деньги соберет, а у меня нет, хоть стою с вытянутой рукой. Несколько раз бывало, что кондуктор подойдет, посмотрит прямо на меня в упор и дальше идет, денег так и не взяв. Благо на контроль так ни разу и не нарывалось, хотя переживаю каждый раз, что меня поймают без билета, объясняй потом, что я невидимка для кондукторов. Один раз было совсем нелепо, Кондуктора в автобусе не было, и все передавали за проезд непосредственно водителю в окошко кабины. Подошла я, засунула руку с деньгами ему в окошечко, так остановки три с засунутой в кабину рукой и ехала. Денег не взял, как не видел. Потом уже место другим людям уступила. У них взял. Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но я как-то связываю все эти случаи. Кражи. Мужичок в маршрутке И мои бесплатные проезды Как будто мне так потерю восполнили Ну, как могли, так и восполнили Вот такая вот способность у моей подруги Надо сказать, что я не раз становилась свидетелем Как она зайцем проезжает в общественном транспорте И как она порой по всему автобусу за кондуктором ходит и деньги сует Смех просто Сама подруга сейчас выучилась на права пересаживается на авто, надеется, что на гаишников и камеры ее невидимость тоже распространяется. От себя хочу еще добавить, что у нас на работе есть девушка, которая кофейный аппарат кофе наливает и деньги потом возвращает или сдачу больше сдает на 5-10 рублей. Вот только ей одной и только если она лично себе кофе покупает. Весь офис над ней подшучивает. У всех мужики как мужики, а у Лены кофейный аппарат. Взломали девчонки систему. Нечего сказать. Глаша была блаженной. У таких людей возраст трудно определить. Нельзя сказать наверняка, сколько им лет. 30, 40, а может уже все 60. Время почти не отражается на их лицах, протекая сквозь них, но мне в мои 8 лет она казалась глубокой старухой. Закутанная в тряпье Глаша постучалась к нам в дом в том далеком уже январе 73 -го года. Я был дома один и не слишком понял, о чем она невнято бормотала, разобрал лишь то, что пришла к моей бабушке». Гостья уселась на табуретку у двери и с любопытством рассматривала меня. Я тем временем, как радушный хозяин, поставил чайник на плитку, вытащил из буфета варенье, из холодильника масло, криво-косо нарезал хлеб, пригласил за стол. Она прошла, не раздеваясь, лишь сняв шапчонку и уличную обувь, старые растоптанные бесформенные чуни. С ужасом заметил, что на грязных босых ногах не хватало пальцев, а те, что были, торчали розовыми култышками без ногтей. Чайник засвистел, я поставил его на стол и налил чаю в большую кружку. Глаша взяла кусок хлеба. Не торопясь, с наслаждением стала пить горячий чай, закусывая его хлебом. Когда кружка опустела... Подозвала меня к себе и вынула из-за пазухи какую-то несвежую трепицу, Развернув, достала из нее кусочек сахара с налипшим к нему сором, нитками, грязью, кусочками махорки и протянула мне. Я вежливо отказался от такого угощения. Не обидевшись, также аккуратно завернула его в трепицу и убрала. Пересела к печке, что-то бубнило негромко про себя, приоткрыв печную дверцу, путаясь в свои обноски. Мне стало скучно, и я ушел в другую комнату, стал листать какую-то книжку. Как она ушла, честно сказать, я не заметил. Видел я ее тогда в первый и последний раз в жизни. Вечером рассказал бабушке о странной гости и получил крепкий сухой подзатыльник. «За что?» — возмутился я. Принял гостю, сидел с ней за столом. А то, что ушла, так не моя же вина. «За то, что не взял сахар», — ответила бабушка, и, помолчав немного, рассказала мне историю Глаши. Во время войны вся семья ее умерла от голода. Такое в наших краях бывало редко. В деревнях всегда были крепкие связи. Последним с соседом поделиться. Но они жили на дальнем хуторе, Куда зимой было трудно добраться. Когда весной приехали родичи, то нашли только пять могилок и Глашу. Она всех их похоронила. Как смогла хрупкая женщина выдолбить могилы в мерзлой земле оставалось загадкой. Вот тогда она умом и тронулась. Ушла и всю жизнь оставшуюся, не останавливалась нигде больше, чем на одну ночь. Люди заметили, она не видит разницы между знакомыми и незнакомыми, родными и чужими, но вот что интересно поговаривали, Глаша заходит только в те дома, где живут хорошие люди, не постучится в богатый дом, где живет начальство, а все больше по скромным избам, но куда заходила там обязательно после ее визита людям не то чтобы счастье приваливало. Но вот болезни и плохие вести с тех пор эту семью обходили стороной. Уж как зазывали в разные места, однако куда пойти и кому зайти решала она сама. Ходила в жутких обносках, пытались люди ее одеть, но она всегда отказывалась и если брала, то самые негодящие вещи. Однажды встретил ее зимой на дороге начальник райпотреб союза. Помнив наставление жены и тещи, привез к себе, несмотря на протесты. Глаша не есть, не пить в том доме не стала. Чуть ли не силы отобрали у нее хозяева старые вещи, надели приличное пальто, шапку и валенки. Она ушла тут же, не задерживаясь. Выйдя со двора, все сняла и, как была, босой пошла по снегу, тогда и поморозила ноги. Кусочки сахара, завернутые в платочек, носила всегда с собой, вот только угощало имя крайне редко. Брали сахар у нее всегда с благодарностью, вроде как благословение было. Делиться тем кусочком было нельзя, кому дали, тот и должен съесть. Через два года бабушка со мной отправилась в дальнее село к родственникам. Сначала долго ехали на автобусе, а потом шли по дороге пока нас не подхватила попутка. Приехали уже затемно. Попив чая, стали укладываться спать. Бабушку устроили на кровать, а меня с каким-то мальчишкой уложили прямо на столе. Столы в деревнях были большие, на полу никто не спал, да и холодно было внизу. Засыпая, слушал разговор бабушки со старушкой, двоерной сестрой моего деда. Разговор зашел о Глаше. Умерла она год назад. Замерзла прямо на обочине у дороги, по которой шла. Присела отдохнуть, да так и не встала. Нашли на следующее утро. Лицо было спокойное, даже словно улыбалось. Родственница сокрушала, что еродивых больше нет. И не будет, до Глаша был старик Проня. Его все боялись. Ругался страшно, проклясть мог. Еще раньше Лизавета убогая... Добрая душа. До нее одноглазая акулина. Сколько помнит, всегда были юродивые. А вот сейчас перевелись. Не к добру это. Так и заснул под старушечьи причитания. Когда много лет спустя, летом 97 -го года, я приехал домой, бабушка уже умирала. Последние дни мы постоянно дежурили в больнице. Рак легких. Как все женщины, у нас пережившие войну, она много курила, все больше беломор. Сигареты с фильтром воспринимала как баловство. Бабушка похудела страшно, хотя и раньше была сухощавой. Но во что превратилась, пугала. Кожа до да кости. По-прежнему не могла без курева. Зажигала папиросу, делала затяжку и начинала задыхаться. Несмотря на протесты врачей, Курил у нее в палате папиросы, чтобы она могла вдохнуть хотя бы немного табачного дыма. Сознание у бабушки туманилось, силы уходили, постепенно восприятие мира сужалось. Она перестала узнавать знакомых, потом родственников, остались только ее дети, моя мама и дядя. Даже нас, своих внуков, уже почти не узнавала. Зато стала жаловаться, что в палате много людей, Они толпятся и не уходят, не дают спать. Кого-то она признавала, с кем-то говорила. Сердилась, что не приходит муж. Нет, она помнила, что он погиб 40 с лишним лет назад. Но если к ней приходят давно умершие люди, то почему не приходит он? В тот вечер, 12 августа, я был у нее в палате. Скоро должна была приехать мама сменить меня. А вдруг бабушка попыталась привстать и почти внятно сказала «Здравствуй, Глаша, как хорошо, что ты пришла». В тот момент я даже не понял, с кем она поздоровалась. «Проходи, присаживайся, прости, у меня нет чая». Потек разговор. Бабушка вслушивалась в тишину, что-то отвечала еле слышно. Потом заснула впервые за несколько дней. Не задремала беспокойно, а именно заснула. Дыхание было тяжелым, но спокойным. Ночью позвонила мама. Бабушка ушла, так и не проснувшись. Тут же помчался в больницу. Там была обычная суета, как бывает в таких случаях. Собравшись уже уходить из палаты, обратил внимание, на прикроватной тумбочке лежала серая тряпица. Развернул ее и увидел пожелтевший от времени кусочек сахара. Было 2 часа ночи. Я сидела с ноутбуком на кровати и уже собиралась захлопнуть его и лечь спать, как вдруг раздался довольно громкий вскрик что-то вроде отрывистого ОО! с ударением на последнюю гласную. Сначала я не обратила внимания, подумала, что это откуда-то с улицы, может, кошка. Но через пару секунд до меня плавно начало доходить, что, во-первых,. Такого вскрика я никогда раньше не слышала, и на кошачий он не очень похож. А во-вторых, звук был не с улицы. Он раздался примерно у подножья моей кровати, в противоположной от окна стороне. Я сидела неподвижно и боялась подшевелиться. Под кроватью началось тихое шуршание, как будто мышка. Только у нас нет мышей и крыс. А если бы и были, то они бы шумели каждую ночь. А это был только один раз, и ни до, ни после него не повторялось. В общем, я собралась с духом, встала и включила свет. Шубуршание все продолжалось, то громче, то тише, как будто там уже не мышка шебуршалась, а что-то размером скота. Я слушала его где-то до пяти утра. Я уже, в принципе, успокоилась, просто серфила интернет, чтобы не спать. Вычитала, что вроде как домовой может себя так вести. Правда, еще один раз испугалась, когда из другого угла комнаты раздался совершенно отчетливый вздох, и там было пусто, конечно. Я подумала, что если это домовой, ему надо что-то дать. Может, он поэтому буянил. Днем поставила блюдечко с молоком под кровать. Выпрямилась, и тут ясно ощутила, что мимо моей ноги что-то метнулось к кровати. Было движение воздуха. Я на тот момент уже задолбалась думать, глючит меня или нет, так что особо размышлять не стала. Но и никто мне не поверил потом, конечно. Сказали, что это кошки на улице шумели. Вот мне и почудилось. Но к кошкам я уже привыкла. Что, я бы их не различила? Хоть я и сама себе уже не особо верила. Еще через какое-то время, я не помню, вроде бы несколько дней, внезапно услышала из своей комнаты тонкий стеклянный звон. Захожу, смотрю, ваза треснула, причем трещина была внутри. Стекло довольно толстое. Снаружи абсолютно гладкое. Никакого перепада температуры не было, так что я без понятия, от чего она могла треснуть и связано ли это с поведением предполагаемого домового. В одно время я очень увлекалась рассказами о всяких сущностях, домовых и прочих. Соответственно, выпытывала у родных, не знают ли они чего случаем, или, быть может, с ними случалось что-то подобное. В свою очередь, мама поведала мне рассказ — Была у нее двоюрная бабушка, звали ее Тася. Было ей на тот момент лет 7, И вот спит она, и сквозь сон слышит шум, шорох. Глаза открывают, а у нее в ногах три фигурки стоят. Большая, средняя и маленькая. Считается, что нужно спрашивать в таком случае к худу или к добру. Что она и сделала. Они все разом, протяжным голосом сказали «Ху» и исчезли. Через какое-то время умерла бабушка моей прабабушки Таси, затем тетя, а последней ее маленькая сестренка. Ездил я как-то летом, будучи еще совсем маленьким, 3-4 года, к бабушке в деревню. Деревня находится в сотне километров от Сыктывкара и чуть ближе к пусть кулому в 7 километрах от ближайшего крупного поселка. Там было от силы 10-15 домов, причем не меньше половины пустующих. Находится она, по сути, в лесу на небольшой просеке. Жители – старые бабки, старые алкоголики и их дети – тоже алкоголики. Практически у всех есть какая-то живность – Бабка моя любила выпить, и каждый вечер, когда она пила, говорила мне, чтобы я закрывал на ночь ставни, если она не закроет. Я исправно закрывал их каждую ночь, ложился на койку и спал спокойно до утра. Потом один раз спросил у бабки, а зачем я их, собственно, закрываю, на что получил ответ, маленький ты еще не поймешь, но ну и после этого ей назло не закрыл ночь произошло что-то странное. Сначала я проснулся от какого-то непонятного ощущения, как будто желудок сжимается от страха. Только страха не было. Потом я понял, что кто-то ходит мимо окон по огороду, заглядывает в окна и тихо постукивает ногтем по стеклу. Я вообще не понимал, что происходит. Собирался встать, подойти поближе к окну и посмотреть, но услышал со стороны кровати бабки громкий шепот. Не вставай. Нечто походило вдоль стен, постучалось в окна, подолбилось о стены, а когда начало светать, благополучно ушло. Утром я получил затрещину от бабки за то, что не закрыл ставни. Она объяснила, что это приходит некий то ли хранитель леса, в котором эта деревня расположена, то ли что-то подобное. Конечно, с тех пор ставни я всегда закрывал. Вторая история из окрестностей тоже деревни. Приехали отдыхать туда всей семьей. Мне уже не 3 года, а 5 лет. Я до сих пор помню того ночного гостя, но как-то не боюсь, потому что уже считаю себя взрослым и смелым, не то, что полтора года назад. Отец повез меня на рыбалку на утренний клев. В 4 часа вышли из дома, на улице уже светает, Первые лучи солнца, птички поют. Мест для рыбалки было три. Мелкое озеро, в котором практически ничего не водилось. Но мне там нравилось, потому что в воде много лягушек и жаб огромных размеров. Речка тоже мелкая, но там можно было половить всяких окуней и вообще рыбу покрупнее, чем в мелком озере. И еще одно озеро, темное, глубокое и большое. По крайней мере, мне тогда так казалось. Пошли мы на то большое озеро. Идти до него примерно час. По дороге проходишь через одну полностью заброшенную деревню, еще меньше той, где жила моя бабка. Пять домов и два сарая, плюс небольшой двухэтажный барак. Отец, когда ссорился с моей матерью, всегда забирал меня, и мы уходили туда, жарили шашлыки, он пил водку, а я дюшес. Эта деревня находилась... Даже не на просеке. Дома были построены непосредственно между деревьями. И вот пришли мы с отцом на озеро, на другой стороне которого стояло еще тройка домов. Но отчетливо виден был только один. Остальные лишь частично виднелись из-за деревьев. Мы там с отцом никогда не были, потому что бабка сказала, что, мол, это проклятое место, где не надо быть живым. И после что-то тихо говорила отцу про рыбалку на том озере, обильно употребляя ненормативную лексику и обзывая его по-всякому за то, что он вообще решил там рыбачить. Но отец у меня был коммунист, атеист и реалист и во всякую чертовщину не верил. В итоге с бабкой он договорился, узнал от нее пару вещей, через силу ей дал пару обещаний, и мы пошли. Сидим рыбачим... Отец за поплавком следит, потягивая пиво. Я просто смотрю на воду, на дом, который видно за деревьями с другой стороны озера. Бабочек ловлю и вообще развлекаюсь как могу, потому что сама рыбалка меня никогда не прельщала и не прельщает до сих пор. Пробегая мимо отца, и вдруг он хватает меня за руку, усаживает рядом, показывает рукой в сторону дома и говорит «Я плохо вижу». Ему уже 46 лет на тот момент было, сварчик всю свою жизнь. Глянь, там ходит кто-то. Я смотрю туда внимательно и долго, уже начиная думать, что батя меня разыгрывает, но тот вижу, что кто-то выходит из дома, уходит вглубь леса, потом возвращается с кем-то еще и оба заходят в дом. Меня почему-то с этого зрелища пробрало страхом аж до пяток. Дома, которые по ту сторону стоят, давным-давно заброшены. У того, которое видно нормально, крыша частично обваленная, окна выбиты, сам почти весь мхом покрыт, а там как минимум два человека ходят. Вряд ли наркоманы или алкоголики, потому что если свои наркоманы есть, то все про них знают и вообще местные те дома за несколько километров стороной обходят. Отец тоже побледнел, сидит и смотрит туда. Потом говорит. «Давай по-тихому соберемся и домой пойдем». Сидит он, сматывает леску тихонько. Я в рюкзак убираю все, что достали. Пиво, термос с чаем, пакетики с бутербродами. Потом смотрю, с другой стороны озера на нас смотрят три. Я даже не знаю, как их назвать. В общем, три белых и гладких. В смысле, никаких волос сосков, пупков и прочих рельефов обычного тела нет. Существа смотрят прямо на нас абсолютно неподвижно, что пугает еще больше. Стоят просто как манекены из магазина если не считать глаз которые очень сильно выделялись на белом фоне их кожи Они стояли и смотрели на нас пару минут Потом стали обходить озеро двое с одной стороны, третий с другой Двигались обычным прогулочным шагом. Меня как будто гвоздями к месту прибило. Отец схватил меня за шиворот и потащил в лес. Рюкзак и удочка остались там, на берегу. В общем, мы благополучно вернулись домой. Бабка потом еще долго материла отца за то, что он ей не поверил. А отец по-черному пил неделю. А за удочкой и рюкзаком мы так и не вернулись». Доброго времени суток! Хочу поделиться с вами несколькими историями, которые рассказывала нам с сестрой наша прабабушка. Нашу прабабушку звали Маша, и полжизни она прожила в селе Черкасской области. На ее веку были и голод, и тяготы войны. Продедушка наш ушел на фронт, а прабабушка устроилась работать в пекарню. Про пекарню эту люди давно судачили, мол, нехорошее это место было лето ясная ночь уже заканчивалась смена в пекарне находились трое женщин не считая прабабушки и двое мужчин все занимались своими делами время уже давно перевалило за полночь и работники решили устроить себе небольшой перерыв присели выпить чаю вдруг на чердаке стало что-то стучать будто кто-то ходит и со всей силы ногами топает. Они насторожились, стали прислушиваться. Один из мужчин решил подняться проверить, что это может быть. Открыв люк, он, естественно, ничего не увидел, кроме темноты. И уже собрался спускаться, как вдруг ему в лицо полетело целое жменье пшеницы, хранившейся на чердаке. Прабабушка говорила, что это было самым страшным в ее жизни. Какая-то неведомая сила стала бросать пшеном в них. Затем полетела утварь, хранящаяся на чердаке. Все они, перепугавшись, выбежали на улицу, где и пробыли всю ночь до самого рассвета. Топот по чердаку был слышен до самого рассвета даже на улице. Вторая ее история также была связана с той пекарней. Но прабабушка там уже не работала. Это было после войны. Чтобы вам было понятно, как устроена была эта пекарня, я немного отойду от темы и расскажу. Еще во времена царя это был панский дом. Он был довольно длинным, и комнаты в нем располагались паровозом, то есть одна за другой. Потом этого пана раскулачили и дом забрали. Опять была ночь, пекари спокойно делали свою работу. Вдруг одна из женщин завела песню. Остальные подхватили ее, чтобы отогнать сон. Через какое-то время все услышали, как в унисон им подпивает еще один голос, только чужой, из самых дальних комнат, такой тихий-тихий. Естественно, им стало жутко. Они замолчали, но тихий женский голос продолжал петь песню. Выйдя на улицу, они увидели, как из дальнего окна льется свет свечи хотя те помещения давно были заброшены и ими не пользовались. Подойдя к окну, они увидели, что за столом возле горящей свечи сидит молодая девушка и поет, расчесывая волосы. Один из мужчин, схватив камень, разбил стекло. Свеча и девушка тут же пропали. Сторожилы потом рассказывали, что по описанию это была дочь пана, которую сердобольный пан велел высечь. Высечто высекли, но перестарались, спина девушки превратилась в кровавое месиво, и через пару дней она умерла. Третья прабабушкина история была менее страшной, и ее вполне можно списать на белую горячку, но тем не менее в ее правдивости я не сомневаюсь. Дело было в соседнем селе, у мужчины умерла жена, вдовец остался один с двумя дочерьми маленькими. В день похорон мужчина этот с горя принял лишнего и, придя домой на подкашивающихся ногах, стал проклинать покойную, ругаясь, что там, мол, оставила его одного и так далее. Дети уже давно легли спать, а он все сидел на кухне, заливая горе и проклиная покойную жену. В конечном счете алкоголь сморил его, и он лег спать, но сон не пошел. Закинув руку за голову, он лежал, глядя в потолок. Затем услышал, как в коридоре скрипнула входная дверь, как прошелестела по полу половая тряпка. Он лишь успел повернуть голову в сторону коридора, как вдруг высокая худая тень этой же тряпкой стала бить его по лицу. Стоит ли говорить, что после нескольких таких ударов мужчина протрезвел и впредь не пил? Была также история, свидетелем которой являлось все село. Была у прабабушки лучшая подруга, назовем ее Аня. Была Пасха, и родители Ани пошли в церковь светить Пасхи и Крашенки. Аня, оставшись одна, решила угодить родственникам, сварив к их приходу суп. Пробравшись в курятник и схватив одну из самых, на ее взгляд, красивых кур, она выволокла ее во двор. Ане было всего лет семь тогда, и как убивали дичь, она видела, но сама в этом участие не принимала. В общем, положив на колоду трепыхающуюся птицу и взяв топор, Аня нанесла первый удар. Неудачно. Открыв зажмуренные глаза, она увидела разрубленную спину курицы. Испугавшись, девочка ударила снова, и вновь на спине курицы появилась рана. Лишь с четвертого раза Аня отрубила голову птицы. Вернувшись домой, родственники застали Аню на кухне. В кастрюле уже закипал куриный суп. Старушки тогда шептались, что это большой грех на Пасху убить живое существо. Прошли года, Аня вышла замуж, и история с курицей забылась давно. И вот Аня забеременела. Настоящий ужас обуял всех, когда Аня родила девочку, у которой на всю спину были несколько длинных полос, похожих на шрамы. Я сам лично видел эту девушку, когда приезжал в село, и видел ее шрамы на спине. Прабабушка нам рассказывала много историй и о том, как во время войны ее одноклассника немцы застрелили в лесу, а потом грибники рассказывали, как собирая грибы – Детский голос, зовя на помощь, заводил неопытных грибников самую чащу на болото. Как после войны в селе появилась ведьма, ворующая молоко у коров. Историй было много. Все и не припомню, но при возможности обязательно напишу еще. Было это давно. Тогда я представляла собой очень упитанного ребенка, вернее, даже чересчур. Меня это совершенно не смущало. Почему-то в зеркале я видела свое отражение в виде обычной худенькой девочки. О своем лишнем весе я узнала от одноклассников, когда пришла первый раз в первый класс. Разозлившись на столь наглое вранье, тут же на линейке сразу накостыляла обидчиком. Но вот когда пришло лето, и я не влезла ни в один спасательный круг из имеющихся в продаже, диаметр отверстия попросту не совпадал с моими габаритами, пришлось призадуматься. Водоемов в Казахстане очень мало, поэтому раньше мы редко выбирались на пляж, и круг мне был попросту не нужен. В этот же год ситуация изменилась. На папиной работе для сотрудников милиции и их семей по воскресеньям выделили автобус для поезда к Нарику. Круг все-таки мне нашли. Папа привез с Украины, когда ездил навестить свою мать. Белый огромный спасательный круг, больше похожий по своим размерам на камеру от колеса, оказался мне велик. Вот тут и начинается это необъяснимое, что до сегодняшнего дня поселило во мне страх. Я никогда не ныряю, потому что боюсь». И еще ненавижу спасательные круги, подсознательно чувствуя в них подвох. На пляж выгрузился целый автобус взрослых и детворы. Шум и гам. Накупавшись до одури, все собирались на берегу. Папа занимались шашлыками и печеной картошкой. Мама раскладывали домашние запасы. Дети строили город из песка. А я не могла нарадоваться своему кругу поэтому опять полезла в воду. Мама моя ничего не заметила, да и я никому ничего не сказала о том, что собираюсь купаться. Круг был огромным, поэтому я не плавала, а торчала, как поплавок, на одном месте. Тщетно пытаясь двинуться с места, я со всей дури оттолкнулась ногами от пещадного дна, меня перекинуло вперед, а дальше я оказалась в ловушке. Как-то так я перевернулась, что моя туловище и голова оказались под водой, а пятая точка и ноги на поверхности. Все попытки принять обратное положение были неудачны. Потрепыхавшись так какое-то время, я затихла, решив, что воздух надо экономить. Я открыла глаза и стала считать. Я где-то слышала, что человек под водой может продержаться две минуты. Дно было абсолютно чистым, вокруг плавали мелкие рыбки. Вот за ними я и стала наблюдать. Счет тем самым временем перевалил за сотню. В голову стали лезть нехорошие мысли, умирать не хотелось. Надежда на то, что меня заметят, таяла с каждой секундой. Желание было одно, я хотела лишь небольшой помощи, толчка, который бы помог перевернуться обратно. Я так явно это представляла, что сама удивлялась, почему толчка нет и нет. Потом пришло такое дикое желание сделать глубокий вздох, что начало сдавливать грудь и сводить ноги. Откуда-то появились водоросли с мелкими круглыми листочками. Они струились под водой в такт движением воды. Совсем как волосы пронеслось в моей голове. Это последнее, что я помню. Резкий рывок вырвал меня из воды. «Папа!» — подумала я, оборачиваясь назад. Никакого папы не было, вообще никого не было рядом. Я одна стояла посреди речушки, на берегу же было все по-прежнему. Никто даже не заметил моего отсутствия. Мне сделалось страшно, потому что реально ощутила на своей пятой точке чьи-то руки, которые выдернули меня из воды». Я поэтому и решила, что это отец. Движение было очень резким и сильным. В диком ужасе я понеслась на берег, бросив этот ужасный круг в реке. Вот тут-то родители меня и заметили. Я ничего не рассказала о случившемся, боясь получить за то, что без предупреждения залезла в воду и чуть не утонула. Спасательный круг папа вытащил. Только я совсем этому не обрадовалась и добавила в его дизайн огромную дырку. Хочу добавить, что после этого случая я вдруг сама научилась плавать. Я как бы почувствовала воду, как она обнимает меня и держит на поверхности. Так что стресс иногда бывает полезен.